Глава 49. Злато Злата. За время отсутствия Айрона я неожиданно сдружилась с Джонатаном. Он приходил каждый вечер, чтобы составить мне компанию за ужином. Не сказать, что я была в восторге, но ничего не имела против. За вилку он меня больше не спрашивал. В мою личную жизнь также не лез. Зато рассказывал все придворные сплетни, щедро сдабривая их своими комментариями и шутками. Лавелас он был еще тот. К счастью, на меня его очарование не распространялось. То ли чисто я не привлекаю, то ли знал, что совращенную фаворитку ему Айрон не простит. За эту неделю Джонатан меня практически убедил, что Айрон – мой идеал, и без него я просто пропаду. Также вполне искренне заверял, что и для Айрона много значу. Не знаю, действовало на меня это или просто устало бороться с собой и своими чувствами – Но когда вернулся Айрон, вышла его встречать в числе первых, выражение безграничной радости на его лице стало мне наградой. Как и его поцелуй, которым он наградил меня, не стесняясь никого. Моя малышка, я думал, сойду с ума без тебя. прошептал он мне на ухо. Я же просто старалась держаться, чтобы не повиснуть у него на шее тут же. А впрочем, почему должна сдерживаться? И, в свою очередь, Крепко прижалась к нему. Я соскучилась. И плевать, какие слухи пойдут теперь обо мне по замку. Мою репутацию стоптали еще тогда, когда я не была фавориткой. Как же я ждал этих слов. Поужинаешь сегодня со мной и... Я тебе подарок привез. Только не знаю, понравится или нет. Немного смущенно сказал он. Угу. Кивнула я и отошла, пропустив к наследнику прочих придворных. Больше меня здесь ничего не задерживало. Я понятия не имею, что с собой представляет официальная часть приветствия наследника. И думаю, что все правила поведения, которые можно нарушить, я уже нарушила, а значит могу уходить. Главное знаю. Вечером ужиной с Айроном. В этот вечер собиралась как можно тщательней. Попросила служанок подготовить себя. Так же, что готовили меня к балу. Хотелось выглядеть неотразимо но вместе с этим как можно более естественно. Немудроство и лукаво надела платье наподобие греческого, руки и плечи обнажены. На одном плече ткань скреплялась золотой фибулой, ткань нежного кремового цвета, на талии поясок из нескольких золотых цепочек. «А что, портные ко мне приходили часто, я уже изгалялась как могла, вспоминала все фасоны, какие только когда-то видела, или выдумывала что-то свое». Нет, но особо не наглела, но с тех пор, как стала фавориткой, нарядов восемь заказала. Это платье, конечно, было очень легким, но в замке, слава богу, уже топили. В каждой комнате трещал поленьями камин. Холода на столицу светлых опускались довольно стремительно. Волосы мне оставили распущенными, слегка завели их крупными локонами. На лице минимум косметики. Лишь глаза слегка оттенили чем-то вроде туши и такими же кремовыми тенями. Губы едва тронули розовой помадой, немного румян еще. От остального отказалась, и служанки ушли. Конечно, я все это могла сделать и сама, по идее. Но так приятно, когда с тобой кто-то возится. В дверь постучали. Видимо, Джонатан уже пришел сопровождать меня к наследнику. Вот этот момент меня слегка напрягает, честно говоря. Будто в гареме каком где Евнух приходит к наложнице и говорит. «Мой господин сегодня решил одарить тебя своей благосклонностью». С этими мыслями я открыла дверь. На пороге стоял Айрон, собственной персоной. В руках у него даже был цветок. Сказать, что я удивилась, не сказать ничего. «Привет еще раз. Это тебе». Протянул он мне цветок. Я осторожно его взяла, до конца не веря своим глазам. «Спасибо, конечно. А чего это ты вдруг? Цветы мне раньше не приносил», – растерянно сказала я. «Этот цветок из эльфийского леса. ау Аухаракша, что в переводе «вечно цветущий», – пояснил он. Я посмотрела на цветок более уважительно. Крепкий, мясистый стебель, очень тонкие широкие лепестки, больше всего похож на лилию. Белый с голубоватым оттенком. На лепестках тонкие синеватые прожилки. Лепестки настолько тонкие, что сквозь них видны смутные очертания предметов. Сам цветок будто источает неясный свет, на ощупь прохладной. «И что, правда цветет вечно?» — сомнением спросила я, раздумывая, куда поставить его и где взять вазу. Пока чувства живы. «Что?» — не поняла я. «До тех пор». Пока ты будешь испытывать ко мне какие-то чувства, он будет свести. С улыбкой закончил он. В первый момент я не поняла, а потом по-новому взглянула на крепкий свежий бутон. Цветок выглядел так, будто его только сорвали. А значит, о моих чувствах Аэрону стало все известно. И сказать, что я собиралась это особо скрывать, но ну, неприятно. Ах ты ж! Не нашлась, что сказать, и я густо покраснела. «Ну-ну, зато теперь точно знаю, что ты ко мне неравнодушна», засиял счастливой улыбкой Айрон. Я в ответ лишь угукнула, опустив голову. «Ну что ты, у меня в руках цветок сиял не меньше и не думал увидать. Разве ты не заметила?» Быстро догадался о причинах моей грусти дракон. «А ведь и правда, как его лучше хранить?» В воде или в чем-то особенном. Ко мне быстро вернулось хорошее настроение. «Ничего не нужно. Просто поставь его поближе к своей кровати. Он подпитывается твоими эмоциями. Когда ты будешь спать, он будет забирать твои кошмары и просто чутко реагировать на твои эмоции. Но хотя бы раз в день ты должна подержать его в руках, чтобы он не перестроился на кого-то другого и не завял, не найдя ненужных чувств», — объяснил Айрон. Я ласково погладила лепестки цветка пальцами. По телу словно пробежала дрожь, и мое веселое настроение только усилилось. Красивый цветок и очень полезный. После этого я пошла с Айроном к нему.